Глава 27. Ева Фостер. Нихла, Нью-Мехико, 1997 год. Офицер Майор согласился встретиться с Евой на следующий день. Солнце палило на потрескавшийся и выбеленный тротуар, ведущий к станции, по которому шла Ева в новых синих туфлях на шпильках. По такому случаю она оделась в приталенный черный костюм. В конце концов, она была владелицей Foster Technologies, напомнила она себе. Лиам Фостер был ужасным мужем, но он был гением, когда дело касалось бизнеса. В ее распоряжении были его деньги. Деньги, которые Джим Келли перевел всего час назад. «Что я могу сделать для вас сегодня, миссис Фостер?» — спросил офицер. Он щеголял усами, отросшими за несколько дней. Растительность на лице прибавила ему лет 10. «Арестуйте Кайла Саммерса. У него моя дочь?» Полицейский выглядел удивленным, что только усилило ее решимость. «На каком основании вы выдвигаете такое серьезное обвинение?» «Я знаю, что она у него. Нам нужны доказательства, вы это знаете». Получите ордер, обыщите его дом. Я уверена, что Келси там. Я не знаю, как дела делаются в Филадельфии, но в этом городе нам нужна разумная причина, чтобы получить ордер. Ни один судья в здравом уме не выдаст ордер, основанный на необоснованных обвинениях одной женщины. Ева усмехнулась. И особенно, когда этот судья — брат преступника. Смех Майора заставил комнату похолодеть. «Я предлагаю вам прекратить подобные выходки, миссис Фостер. У меня были жалобы от многих людей на то, что вы вынюхиваете, допрашиваете, создаете проблемы. Я пока не реагировал. Беспокоящаяся мать и все такое. Но когда вы приходите сюда и выдвигаете обвинения против одного из наших, «Что ж, вам нужно остановиться!» Ева выдержала взгляд офицера, но все же отвела глаза первой. Подошла к металлическому столу полицейского и взяла в руки фотографию маленькой девочки в рамке, одетую в розовое платье с оборками и бантом вокруг лысой головы. «Ваша дочь?» Когда майор не ответил, она отложила снимок и повернулась к нему лицом. «Быть родителем — нечто особенное, не так ли? Ты все время беспокоишься. Что бы вы сделали, если бы что-то случилось с вашим ребенком, Если бы она исчезла?» Ева покачала головой. «Беспокойство — это такое тяжелое бремя. Вы угрожаете мне, миссис Фостер?» Ева одарила его своей самой слащавой улыбкой. «Ну что вы, офицер, я просто разговариваю, как родитель с родителем. Когда ребенок пропадает без вести, нет ничего такого, чтобы ты не сделал». «Ничего». Еще одна улыбка, на этот раз более печальная. Снова посмотрев на фотографию, Ева продолжила. «Я уверена, вы понимаете». «Вам следует уйти». Ева покачала головой. «Я не уйду без результата». «Вы займетесь Кайлом Саммерсом?» «Да». «Ладно, я пошлю кого-нибудь туда сегодня». Ева протянула руку, чтобы поставить фотографию обратно. Но отпустила ее слишком рано, и та упала на пол. Стекло разлетелось на миллион крошечных осколков. О боже, Ева отскочила назад. Ее улыбка была извиняющейся, но глаза ледяными. Что я наделала? Мне так жаль. Не сомневаюсь. Майор поднял трубку, чтобы позвать уборщицу. Положив телефон обратно на подставку, он посмотрел вниз на беспорядок. «Пожалуйста, уходите, миссис Фостер». Его тон был суровым, но Ева уловила проблеск страха в его глазах. Именно этого она и добивалась. Ева сидела в своей машине и ждала. Вооружившись несколькими бутербродами, термосом с кофе и пистолетом, она могла оставаться в машине столько, сколько позволял ее мочевой пузырь. Дворец Киски сегодня был оживленным местом. «Баяна должно быть в восторге», — подумала Ева и увидела, как двое мужчин одновременно покидают дворец. Но она охотилась не за Баяной или Раулем. Ева взглянула на записи, которые сделала после разговора со своим частным детективом. Он был ужасен, когда дело доходило до слежки за Келси. Но, по крайней мере, он был хорош в добывании информации. Она попросила какие-нибудь интересные детали о Кайле Саммерсе, и он их дал. Разведён, больше никогда не женился. 39 лет. Владелец девяти местных предприятий, включая прачечную, жилой комплекс, заправочную станцию, хозяйственные магазины, прекрасный дворец Киски. Брат Бренде Леру. Никаких арестов, даже за вождение в нетрезвом виде. Прожил в них ли всю свою жизнь? Но следователь ничего не нашел о Флоре Фуэнтес. Она была призраком. Судья Эндрю Леру был чист, если не считать штрафа за неправильную парковку. Одного штрафа за превышение скорости, когда ему было 18 и нескольких необоснованных обвинений в организации торговли в тюрьме. По словам частного детектива, от него плохо пахло, но источник запаха был неясен. Целый грёбаный город, полный хороших парней и одного сомнительного судьи, но у кого-то тут сейчас была её дочь. След Келси не просто так оборвался в нихле, Больницы в этом районе были последней точкой. Никаких снятий наличных с банковского счёта Евы, никаких платежей с единственной кредитной карты, которую дочь вела самостоятельно, никаких мерзких открыток, никаких ссылок на потенциальный дом. Многие видели, как она прибыла в Нихлу. Никто не видел, как она уезжала. Еще один призрак. Ева оглянулась. Она увидела машину в квартале от себя и полицейского под прикрытием, сидящего внутри. Она знала, что за ней следят, и именно поэтому была здесь, у дворца Киски. Она хотела поговорить с Кайлом, и они догадались, что она поедет сюда. Похоже, предположили, что Ева станет выслеживать Флору, чтобы через нее добраться до Искомова. Пусть они следят за ней, ей было все равно. Ева еще раз взглянула на свои записи. Бывшей женой Кайла была женщина по имени Белла Миновски. Снова выйдя замуж, она стала владелицей салона красоты в соседнем городе. У Евы был рабочий номер телефона и адрес Беллы. Может быть, у бывшей жены есть какие-то соображения, которыми она могла бы поделиться. Ева бросила взгляд на часы. Еще несколько минут, и ей захочется в туалет. В этот момент открылась входная дверь, и появилась Флора. Она села в свою развалюху и уехала, казалось, не замечая наблюдавшую за ней женщину. Ева улыбнулась. Рассеянные люди были ее любимым типом людей. Ева медленно отъехала от тротуара, краем глаза заметив, что полицейский сделал то же самое. У нее был план, как избавиться от него, но сейчас она позволила ему висеть у себя на хвосте. Она проследовала за Флорой через весь город по пыльной дороге без названий. По обе стороны выстроились лачуги. Маленькие одноэтажные домики с односкатными крышами, дворами размером с булавку и заборами из гофрированного металла. Собаки и куры разгуливали совершенно свободно. На заднем дворе сопливые дети играли в пятнашки. Флора проехала мимо группы таких домов, и остановилась в конце дороги, у более симпатичной версии такой же лачуги. Рядом с этим домом были посажены цветы, а забор был из сетки. Ева увидела, как флора исчезла внутри, и как полицейская машина в ожидании остановилась в конце узкой дороги. Она откинула голову назад и вдохнула, заглушая настоятельную потребность своего мочевого пузыря. Через полчаса он таки победил ее, и она резко развернулась, чтобы покинуть район. Полицейский сделал то же самое. «Их даже не волнует, знаю ли я, что они наблюдают за мной», — пробормотала она. «Они даже хотят, чтобы я это знала». Я свернула, чтобы избежать столкновения с поджарой коричневой дворняжкой, которая выскочила на середину улицы. Выругавшись, она оглянулась в зеркало заднего вида на дом в конце дороги. Машина Флоры все еще стояла там, а его двери все еще были заперты. «Позже», — подумала Ева, — «позже я снова последую за Флорой». Она помчалась обратно в отель, чувствуя себя расстроенной. Полицейский отстал.